От автора «Дорогой читатель, Джаред, Тейт, Мэддок, Феллен, Джекс и Джульетта являются частью меня. Я вложила душу в их создания, поэтому не считаю этих персонажей вымышленными. Это прощание далось мне тяжело, впрочем, как и большинство прощаний. Герои серии «Потерянная дружба» олицетворяют период замешательства в наших жизнях, когда быстро принимать решения легче, чем потом жить с последствиями».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 Все сотрудники которого терпели мои бесконечные вопросы и трудились изо всех сил, чтобы сберечь моё видение серии Потерянная дружба. Спасибо Кэри, Изабелле, Джессике и Кортни за доверие, советы и помощь. Джен Дистелс из Distland Gatherer Literary Management, которая нашла меня, и спасибо небесам за это. Ты всегда работаешь, а я всегда чувствую себя важной. Спасибо тебе, Марьям и Майку за то, что держите руку на пульсе и заботитесь обо мне. Моей команде поклонников Дом Пендрагона, состоящей из замечательных женщин и одного парня. Они поддерживают друг друга, создают дружное и весёлое сообщество. Спасибо за помощь с этой книгой. Иден Батлер, Лизи Пантана Кейн, Ин Крус, Джессики Сателла и Мерлин Медина, которые по первому зову готовы проверить какую-нибудь сцену или дать экстренно необходимую оценку. Спасибо за то, что прошли через этот процесс вместе со мной и за вашу честность. В Вибекке Кортни